Один из паблишинги студия «Амперфект» представляют. Дэм Михайлов. Цикл «Мир Вальдира». Ведомости Бульквариуса. Книга третья. Пустые карманы порождают лишь сквозняк в голове. Цитата персонажа «Принц», он же повелитель грядущего, друг нищенки Ахелии. Деньги двигают миром, деньги уничтожают горы и создают моря. Цитата персонажа принц, он же повелитель грядущего, друг нищенки Ахелии. Искренняя улыбка растопит сердце любого скряги, а прямой веселый взгляд закрепит твой успех. Нищенка Ахелия. Любите животных, люди, нищенка Ахелия. Глава 1. Уровень персонажа 38. Базовые характеристики персонажа. Сила 50, интеллект 16, ловкость 11, выносливость 110, мудрость 11, очки жизни 1510 из 1510, мана 90 из 90. Эти воодушевляющие строчки мерцали у меня перед глазами, пока я плыл по широкому гостиничному коридору. Оказавшись в личной комнате, я убрал статус персонажа с экрана и снова вывел на него недавнюю переписку с девушкой-игроком Палундра Ра. Прочитав каждое сообщение, вернулся к началу и снова прочел каждое слово, просто чтобы убедиться, что не почудилось. «Нет, все верно. Полина, врач-ветеринар, красивая девушка, которую я знаю так давно и перед которой так сильно опозорился в том чертовом баре и...» И вообще, ведь я... Я аж головой затряс из-за уши свои перепончатые схватился, боясь, что от их жара закипит вода в ЛК. Умная Вальдира прекрасно ухватила обуявшие меня эмоции и спроецировала их на моего персонажа. Чуть придя в себя, напечатал в торопях сообщение, уже собирался ткнуть в отправку, но будто кто-то более мудрый, более сдержанный, куда более сдержанный, чем я, придержал меня за руку. На миг мне почудилось, что эта призрачная рука Бульквариуса, начинающего торговца и авантюриста, придержала руку вечно куда-то торопящегося Богуслава. «Стой, Богги, стой! Куда летишь? Что за глупое, радостное и пустое сообщение ты напечатал? Тебе уже не шестнадцать!» «Так...» Перечитав написанное, я поморщился и удалил сообщение. Чуть подумав... Бросив глаза на свою недавнюю радостную фразу в одном из посланий «Добро пожаловать в Вальдиру, добро пожаловать в потрясающий волшебный мир, Полли», определилась, с кем хочешь быть, и, обретя начало следующей строки, начал печатать. На этот раз сообщение собиралось чуть медленнее, но и было куда пространней. Снова чток подумав «Я оставил это сообщение в черновиках» и начал попроще. «Снова привет, Полундра!» «Бульк на связи! Слушай, помнишь, как я писал тебе? Добро пожаловать в потрясающий волшебный мир!» Пока дожидался ответа по недавней, но уже твердой привычке, что перекочевала из виртуала и в реал, я выгреб все до последней мелочевки из кармана и, выложив перед собой, принялся быстро сортировать. Красивые камешки со странным названием «Камень» я убрал на дальний конец стола, забросив сегодня же найденную каменную миску. Рядом с миской поставил еще один предмет посуды, сплошь обросший то ли кораллами, то ли полипами, то ли еще чем-то, или всем сразу. медики ушли к медным монетам, сереброк... И тут, наконец, звякнул ответ. «Полондра в эфире! Тут просто улет на боги! Блин, почему я не могу взлететь? В смысле, поплыть быстро, как рыба! Как-то даже обидно! Вижу, над стеной пролетают игроки, а сама никак!» «Давай помогай, боги!» «Ага, вот теперь самое время!» «Полли, так ты помнишь?» «Конечно помню! И ты был прав, этот мир потрясающий! Так и хочется порвать паспорт того мира и гордо заявить, к черту серую реальность, подайте яркий виртуал!» «Хорошо», — терпеливо впечатал я. «Полли, у меня к тебе просьба. Пожалуйста, успокойся и присядь где-нибудь». Там есть скамейки. Можно прямо на землю, но так, чтобы ты не мешала проходу. Как-то ты меня пугаешь. Сделано. Отлично. У тебя какого уровня аккаунт? Высший. Чтобы все удовольствия сразу. Я прочитала в буклете, что Вальдира однозначно добрее к тем игрокам, кто платит щедрее. А я тебе не говорила, что у меня уже есть коконы и все прочее? Вроде говорила. Но я так рад твоему появлению, что все вылетело из головы. Хорошо. А то я уже собирался попросить тебя оплатить аккаунт высшего ранга, если ты тут надолго. Спроси ты пару часов назад и ответить бы не смогла. А теперь отвечаю чётко и внятно. Я здесь надолго. Господи, это же другой мир. Супер. Ты уже села, Полли? Сижу, жду, скучаю. Так вот, мир здесь на самом деле великолепный и волшебный. Но осторожности никто не отменял. Выдохнув, я выудил первое сообщение из черновиков, вставил первый текст, добавил кое-что на ходу и отправил. Я прочитал немало гайдов по безопасности и немало историй о том, как проблемы из Вальдиры шустро перебирались в мир реальный и имели там неприятное продолжение. Поэтому никому и никогда, ни при каких обстоятельствах не сообщай, пожалуйста, ни своего, ни моего, ни вообще чьего-нибудь реального имени. И меня не стоит называть Богги, Это не вяжется с моим ником Бульквариус Это может вызвать у кого-то подозрение, что мое настоящее имя начинается на бог Ты можешь подумать, что я говорю бред, но это не так К собственной анонимности и безопасности в этом светлом чудесном мире надо относиться запредельно внимательно Причина? Главная причина банальна Деньги В мире вальдиры крутятся невероятные деньги Реальные деньги Я вот зарабатываю именно в вальдире потихоньку расплачиваясь с долгами мира реального. Тут легко можно перебить заказ другому игроку, а он возьмет и не на шутку обидится, особенно потеряв действительно большую сумму. Поэтому, Полли, я, кстати, тебя так могу называть, потому что созвучно с твоим игровым ником, очень прошу быть осторожной и не рассказывать никому из тех, кто расспрашивает вообще ничего, даже название своей страны. Здесь все говорят на одном языке, и это супер, «Ах да, недавно прочёл, что только полный баклан в деле безопасности выберет себе игровой или просто сетевой ник, что начинается на ту же букву, что и реальное имя. Смешно, да?» Клик. Сообщение улетело, а я, чтобы окончательно успокоиться, продолжил перебирать ракушки, монетки, звенья цепочки, сломанные кинжалы, глиняную и стеклянную посуду, на ходу всё сортируя не только по типу, но и по степени сохранности и интересности. Ответа... Не приходило. Я уже собирался впечатать и отправить несколько вопросительных знаков, но сдержал себя и был за это вознагражден коротким «Спасибо, Бульк» и веселый, чуть смущенный смайл в конце. Уф, зная характер Полины, я помнил, что она терпеть не может нудности, просто не переваривает ее во всем, что касается обычного общения, обычной рядовой жизни, вот в работе, но дней ее еще поди сыщи». Надя мне немало рассказывала про то, насколько серьезный Полли может быть в работе. Следующее сообщение меня окончательно успокоило. Все уяснила. Надо же, какое сочинение ты накатал. Буду не нема, как рыба. Хотя как раз здесь все подводные очень даже неплохо разговаривают. Я видела огромного говорящего паука. Жутко круто! Движения у него вполне правильные, естественные. Я даже загляделась на его болтающееся брюхо. «Хорошо. Уф. Вот теперь я спокоен. Ладно, надеюсь, ты сидишь и внимаешь. Теперь, о, доктор, пункт следующий. Как говорят мудрецы одной большой империи, богатство и знания идут рука об руку. Это же касается вопросов выживания. Поэтому тебе придется пока повременить с убийством монстров и заняться чтением гайдов». «Нет, жуть. Я хочу убивать монстров, хочу исцелять страждущих». И вообще, меня все больше интересует здешний животный мир. Их ведь тоже надо лечить. Существуют вальдирские ветеринары? Думаю, существуют. Полли, тебе придется потратить чуток времени на прочтение гайдов. Но есть большой плюс. Вкусный плюс. Какой? Тебе не придется выходить из вальдиры, чтобы читать книги. Их и тут полно. Причем найдутся и в яслях. А что может быть круче чтения, когда ты это делаешь, сидя на подводной скамейке, в подводном парке, где мимо тебя проплывают огромные рыбы и проползают страшные пауки, да? И это еще не все. За прочтение книг дают повышение характеристик персонажа. Не каждый раз, конечно, но дают. А тебе, как будущему доктору, очень понадобится каждая единица интеллекта и каждая единица мудрости. Отправив послание и закончив сортировку, Открыл свои конторские книги, мельком пробежал по финансовым ведомостям, добавил пару строчек и пересел за верстак. «Звек?» «Да ладно тебе переживать так за мое настроение, Бульк. Я ведь не маленькая уже. Понимаю, что без ума не вытянешь и Кракена из Лавкрафта. Давай инструкцию». «Рад позитиву. Для начала тебе надо найти пару квестов. Их отыщешь у того места, где ты появилась в яслях. Найди доску объявлений и почитай». Там часто появляются новые объявления. Тебе нужны те, где просят доставить посылку, вскопать огород, срезать цветочные водоросли. Любые, где нет пока сражений. Главное, заработать хотя бы 10 медных монет. А потом иди к ясельному парку. Помнится, я там мельком видел большой киоск, где можно купить или арендовать книгу. И скамеек там полно удобных. Если хочешь быть игроком, лекарем, хилом, тебе надо попросить литературу именно об этом классе. Чтобы не устать и чтобы не надоело, выбирай книги самые тонкие и затасканные, затолстенные медицинские фолианты не берись. Не успел я встать, как уже получил ответное звонкое послание. А вот чтению медицинской литературы попрошу не учить. Ясно. Полундрора отправляется на поиски мирных заданий и чтения. Ты пока здесь? Даже если выйду, то ненадолго. Плюс у меня всегда активен мессенджер-вестник Вальдиры, так что пиши, всегда отвечу. Удачи, Полли. Спешимся, и я не забыла про поиск сокровищ. Удачи!» Вот и поговорили, рассмеялся я, закрывая интерфейс. Критично оглядев сначала прибранную комнату, а затем и себя, стряхнул пыль с рубашки и, побренчав взятыми монетами, чуть постоял, взявшись за ручку двери, помассировал задумчиво нос и... Вернулся к недавно появившемуся в моей расширенной личной комнате столу, уселся за него, положив ладони по бокам от испещренной пометками карты. Карта локации Леста Мура, некогда бывшая во владении некоего таинственного ДДФ – Deep Dark Fox. На карте лежит лист не слишком качественной водорослевой бумаги с уже моими пометками. На текущий момент знаю о том, что существует как минимум три карты ДДФ. Карта первая спрятана в локации Ясли, городка Приглубья. Скорее всего, посвящена Яслям Приглубья. Карта вторая спрятана в локации Лес Тамура. Посвящена локации Ракушьи Мелководья. Карта третья у меня. Посвящена локации Лес Тамура. Карту за бесценок купил в книжном магазине в переулке Пыльного Книгачея. В тот магазин надо ходить почаще, там много чего интересного попадается на нижних полках. Карта четвертая? Неизвестно. Сначала надо отыскать карту номер два. Ниже волнистая жирная линия, пара кривых закорючек, уродливый рисунок перекошенной головы, затем снова мои размышления. В ясли приглубья мне уже не попасть, разве что только через перерождение персонажа. Но стоит ли оно того? Сомневаюсь. «Жаль нажитую репутацию. Нужен кто-то, кому я доверяю полностью. Кто?» На этот вопрос я уже нашел ответ. Ответ на второй вопрос тоже имелся, вот только легче от этого не становилось. «Чтобы отыскать первую карту, надо отыскать вторую. Подсказки к местонахождению второй карты ищи в третьей карте». «М-м-м-м», <свист> поморщился я и тут же мысленно укорил себя, что все это время не занимался разгадкой подсказок и ребусов. «Но когда? Когда, блин, мне этим было заниматься? Я только недавно прибыл в локацию Лес Тамура и убедился, что там водятся такие монстры, что запросто сожрут приключенца моего уровня. Эх, появилась бы Полундра хотя бы на пару деньков позже». похоже я сам виноват когда подогрел в ней интерес к вальдире во время нашей встречи там во дворе старого дома пометки нет так не пойдет я слишком перевозбужден не могу сосредоточиться займусь чем нибудь менее изголомным на следующие пару часов за поле я не переживал зная что самые первые часы в удивительном мире вальдиры пролетят незаметно а чтобы подогреть у полундры интерес Я отправил ей еще одно сообщение. «В еслях спрятана старая карта Дип Дарк Фокса, что на карте не ведает никто. Карта уникальна, единственная в своем роде. Мне уже в есля не вернуться, но зато там появилась ты, надежный и решительный авантюрист высшего ранга. Я обеспечу тебя всеми необходимыми данными, а тебе предстоит прорваться через все преграды, сокрушить уйму врагов, не поддаться злобным чарам и суметь сохранить нашу общую великую тайну. «Крепись, о авантюрист! Твои приключения вот-вот начнутся. Читай больше, выбирай мудро». Вот что написал сам таинственный ДДФ в одной из своих заметок. «Пытливость, дотошность, упрямство и безумная вера в собственные силы — вот важнейшие качества истинного авантюриста и приключенца».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 Помни. Вставая, бросил последний взгляд на карту с пометками, постаравшись сделать ее мысленный снимок. «Скриншот у меня уже был. Я хотел запечатлеть все в мозгу. Вдруг что придет на ум?» Уже уходя, спохватился и оставил на листе водорослевой бумаги еще одну запись. «Надежный союзник, способный проникнуть в ясли приглубья. Найден. Игрок-новичок. Полундра. Ра». Чуть подумав, добавил поверху листа пометку «красными чернилами». «Совершенно секретно. Категорически запрещено выносить из ЛК». Собрав все свои заметки и карту ДДФ, прикрыл все отмеченным красными чернилами листом и вышел. Я уже подплывал к люку в полу, что вел в вестибюль гостиницы ро ро, -ро когда пришел ответ от Полли. «О, вот это я понимаю, мотивационный баф!» «Ну все, держитесь, ясли, поле идет!» «З-ы. Я уже заполучила шесть медных монет. Расспросила стражей о парке и двигаюсь к нему. А когда я честно ответила чернобородому стражу, что иду в парк, чтобы прочитать чего-нибудь про будущий класс, он подарил мне два медика и пожелал удачи. Ура! Буду держать в курсе бульк. И ты меня не забывай!» «Не забуду», — улыбнулся я. и никогда не забывал. Нырнув в люк, я едва не сбил возмущенно рявкнувшего игрока в черной кольчуге и выскользнул через приоткрытую дверь на улицу. Поняв, что на ум не идет ничего путного из-за переизбытка чувств, я занялся делами простыми и не сулящими никакой прямой выгоды. Для начала заглянул в оружейную лавку, где приобрел крепкий гарпун и малый круглый щит, выточенный из панциря моллюска. Заскочив в соседний магазинчик, накупил простой, но сытной провизии на серебряную монету. Я уже не раз убеждался, что в приглубье можно задёшево купить то, что по соседству продаётся втридорога. Почему этого не знает большинство игроков? Им плевать на деньги? Нет. Просто они вечно куда-то спешат. Они не поседы, рвущиеся к приключениям. И поэтому порой переплачивают в разы. Благодаря им я частенько зарабатываю неплохие реальные деньги – А благодаря своей усидчивости, вдумчивости и улыбчивости я на серебрушку покупаю столько качественной свежей провизии, сколько другие и на три серебряные монеты не смогут купить. Побывав в переулке пыльного книгачея, благо почти по пути, а я умею летать и срезать углы, задержался у знакомого шкафа с полками, забитыми почти бесплатной макулатурой. Себе я выбрал пару художественных книг о приключениях некоего юного героя по сей донара Громкого, а для своих парней-работяк приобрел пару старых журнальных выпусков кожевенного ремесла и правильный обход частных владений. С этими дарами я и вернулся на арендованный склад, чей адрес до сих пор будоражил мое воображение. Не каждый может похвастаться, что у него есть склад за номером 53-13, грань бездны, район Бугабрагаки. Бугабрагаки! Хотел бы я жить по такому адресу, поглядывая на подводную пропасть за окном. Дрескин и Дульмирл встретили меня радостно. И следующие полчаса я просто сидел и внимательно слушал их рассказы, в то время как в чинах булькала и шипела алхимическая смесь, воздействующая на шкуры волосатых оборотневых лягушек. Новых успехов у них пока не было, но сегодня кожевинник собирался загрузить в чины новую и еще непроверенную смесь. Адуль Мирл грозился на вечерней тренировке выучить какой-то оборонный прием. Под конец беседы я выложил на стол все принесенные продукты, стукнул о столешницу парой бутылок пива, а чтобы не слишком было, и опустил рядышком купленные журналы. С трудом удержав себя от лекции о том, как хорошо чтение влияет на блудные умы, распрощался, как всегда пообещав заглянуть попозже, и умчался с попутным течением, что несло меня по крайне знакомому и даже уже ностальгическому направлению. Ракушье-мелководье. О, это славная местность, где я преуспел во многих начинаниях. Мне действительно нравилось бегать по этому светлому песчаному лугу с редкими водорослевыми деревьями и охотиться на блопов. Но сейчас я сюда примчался не из желания окунуться в недалекое прошлое. Нет, у меня была совсем другая и вполне четкая мысль. Зависнув над мелководьем, я убедился, что выбрал правильную позицию и, медленно поворачиваясь, начал видеозапись, контролируя, чтобы в объектив попадала вся панорама локации. Закончив, как каретка печатной машинки повернулся обратно и пошел по той же дуге, на этот раз делая четкие скриншоты. Опустившись чуть ниже, повторил весь процесс и, развернувшись, рванул к выделяющейся на более светлом фоне теплого океана прохладной ленте подводного течения. Умело присоединившись к стремительному потоку, я пристроился за куда-то спешащими стражами, выглядящими плотной сверкающей каплей ртути, что буквально одним своим видом раздвигало плотный транспортный поток. Умным оказался не только я, и вскоре мы, веселая арава ахиллотов-игроков, образовали еще одну каплю, только далеко не столь плотную и однородную. Так как делать следующие пятнадцать минут ничего не надо было, Я завис в воде, погрузившись в рассматривание сделанных фотографий локации мелководья. Когда я отыщу вторую карту таинственного ДДФ, а я сделаю это, то с помощью сделанных фото сразу смогу найти подсказки. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Закончив с разглядыванием скринов, проверил свои записи и убедился, что пока ничего не упускаю. Направление резко прибавилось, и сразу возникла угроза что-то упустить. Вот и приходится, пребывая в волшебном ярком мире, вести скучные серые записи. Когда течение отпустило меня на западное окраине леса Тамура, я, вися в водном небе, чуток приуныл, видя, насколько велика, запутанна и при этом так единообразна эта локация. Водорослевые деревья сплошным пятном тянулись к горизонту. Тут полным-полно полянок, гротов, песчаных горок, длинных оврагов, и прочих элементов ландшафта, но все это скрывается деревьями, что колышут вершинами в попытке противостоять силе ворочающегося над лесом гигантского водоворота. «Ух ты!» вырвалось у меня, когда я увидел стремительно пикирующего к океанскому дну огромного кашелота, от чьей спины тянулась тонкая, длинная серебряная нить, другим концом заканчивающаяся на кажущемся крохотном китобойном суденышке, утянутом под воду, Кэшелот явно знал, куда двигаться. Он пошел на снижение в стороне от водоворота, но сейчас стремительно несся прямо к нему, явно собираясь устроить сухопутным гадам веселую и смертельно опасную круговерть. и Ведь у этого зверя все получится, судя по скорости. Сверкнувшая вокруг серебряной нити гарпунного троса голубая электрическая вспышка оказалась для меня неожиданностью. Кэшелот вздрогнул, закрутился и, Перевернулся вокруг оси, вяло шевельнул хвостом. Вспышка! Окончательно утратив подвижность, кошелот замер брюхом кверху и начал медленно подниматься к поверхности. В дно китобойного судна ударил магически вызванный гейзер, и кораблик рванул вверх, крутясь вокруг поперечной оси, но бодро держа мачты торчком. «Обалдеть!» — с восхищением и уважением пробормотал я. «Это еще мягко сказано», — заметила зеленоволосая девушка в красном топике и такого же цвета шортах, вооруженная арбалетом с примотанным к нему снизу магическим жезлом. «Упертые китобои», — согласился я. «Ради добычи рискнули всем, но гарпунный лень не оборвали. Может, лень дорогой? Серебристый? Скорее всего, это зачарованный и алхимически посеребренный лень большого гребенхрока». «Знаю таких. Хищный моллюск». «Дерёц, круто!» «Они пользуются большим спросом у сухопутников», заметила девушка и, солнечно улыбнувшись на прощание, ушла вниз к далёкой узкой дороге, теряющейся среди деревьев. «Удачи тебе, Бульк! Танкуешь круто!» «Мы знакомы!» — удивлённо крикнул я вниз. «Нет, но я видела, ты в топе наёмников мелководья. Хлопотное ты выбрал дело». «Каждый зарабатывает как может!» — прокричал я. Ответа уже не последовало. Мелькнув полосатой красной рыбёшкой, девушка исчезла под кронами водорослевых гигантов. «Я же остался на месте и принялся делать скрин за скрином. Да, я мог бы всё это, ну или почти такое же, отыскать на игровом форуме. Но это не то. Здесь я всё вижу вживую. Если что-то привлечёт моё внимание, могу подплыть поближе, заглянуть под каждую ветвь и листок». Ведь у меня в голове уже кое-что отложилось из туманных подсказок, имеющихся на моей карте ДДФ. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, я не стал висеть сонной рыбешкой, постоянно смещаясь по безопасному периметру локации, пока таким образом не описал полукруг. Получив не меньше сотни сделанных под различными ракурсами скриншотов частей локации, я глянул вниз и обнаружил, что вишу как раз над зданием, которому давно уже задолжал выполнение задания. А висел я прямо над трактиром клинок Тамура, чьим владельцем являлся Клодор, что и выдал мне банальное, но при этом зацепившее меня задание. Вы получили задание мяса оборотневых лягушек доставить трактирщику Клодору шесть жирных и свежих лягушечьих лап. Минимальные условия выполнения задания – «Доставка шести лягушичьих лап. Награда – пятнадцать серебряных монет. Дополнительная награда возможна. Выдавая это славное, простое и любимое за это многими торопыгами задание, трактирщик сделал акцент на важной мелочи, дважды повторив, что нуждается не просто в свежем мясе лягушек, а прямо вот в свежайшем. Я посчитал это за тайный намек и потому не спешил с выполнением поручения. Любой дурак может быстренько прикончить сколько-то лягушек, оторвать у них лапы и притащить сюда, за что и получит довольно высокую, кстати, награду. Пятнадцать серебряных монет лишними не будут. Но я хотел не просто выполнить это задание, а перевыполнить. И помимо упомянутой самим трактирщиком тонкости «свежайшие», я еще решил, что это будут реально крупные лапы, а не тощие лапки, на которых и място не сыщется. «Лягушки! Кто вообще придумал лопать их ноги?» «Решено!» Хлопнув себя кулаком по ладони, я решительно кивнул, а затем тем же кулаком врезал себя в грудь. Действуй Бульк! Висишь тут в водном небе и сопли ленивые аж до дна растягиваешь, уныло рассуждая о сложностях и тяготах, но ничего умного при этом не делая. Почему дела замедлились, Бульк? Я опять становлюсь бездельником?» «Нет». Это не так. Тогда почему простейшее задание еще не выполнено? Может, я слишком все усложняю? Да, а вот это вполне возможно. Что мне известно? А то, что с свежайшим считается мясо, доставленное не больше, чем через полчаса после убийства монстра. Желательно этот срок даже чуток сократить. Получится ли у меня убить шесть оборотневых лягушек минут за двадцать? «А за оставшееся время принести трактирщику заказные лапы?» «Нет. Я помнил, что здешние лягушки варьируются в пределах от 20 до 41 уровня. И нет никакой гарантии, что мне не встретится несколько крупных лягух сразу. Но! Всегда ведь есть обходной путь, если и располагаешь некоторыми средствами. А так как это задание не относится к разряду редких, важных или тем паче «уникальных», значит средства для его наилучшего выполнения должны находиться, прямо так сказать, под рукой и не должны при этом стоить бешеных денег. Спикировав, я промчался над крышей трактира и упал на дно в двух шагах от торгового навеса. Вежливо подождав, пока два паука и три девушки-игрока закончат свои продажи покупки, я с улыбкой подступил к позевывающему молодому пареньку-помощнику с удивительно высокой ярко-красной прической. Я не ошибся. Помощник с радостью вступил в беседу, и за следующую пару минут я узнал все необходимое, после чего купил банальный водорослевый ящик, что выполнял функцию обычного заплечного ранца, но имел при себе небольшое алхимическое дополнение. Стоило резко провернуть небольшой железный рычажок, находящийся у дна ранца, и в его двойном дне тут же начиналась алхимическая реакция, что длилась двадцать с лишним минут, и обеспечивала легкий морозец внутри. Так ящик превращался в одноразовый холодильник. Стоимость — пять серебряных монет. Новинка называлась «Алхимический хладоледохран Брокса Мудрого». Один недостаток — емкость этого ранца крайне ограничена. Нет никакой волшебной растягиваемости, что позволяет напихать в заплечный мешок уйму предметов. Это был ящик с жесткими рамками привычной физики. «Сколько впихнёшь в это жёсткое пространство, столько и впихнёшь». При этом он ещё и занимал место обычного мешка. «Да и ладно, мне такой вариант вполне подойдёт». Оценив свой внешний вид, вернулся к трактиру и взбежал по лестнице на гостиничный этаж. Облачившись в снаряжение, вернулся в общий зал и уже двигаясь к двери, услышал ведущийся на повышенных тонах разговор. Было упомянуто уже знакомое мне игровое имя — и я сначала остановился у трактирной стойки, а затем и на высокий табурет, подтащив к себе лежащий рекламный листок и заодно попросив пивка в дорожку. Отдав два медика и припав к медной кружке с крышкой и трубкой, чтобы свежее пиво не смешивалось с морской соленой водичкой, я чуть повернулся и продолжил слушать набирающую обороты перепалку. «Черная баронесса поведет армаду!» Разорялся крепкий широкоплечий эхилот в синей сорочке и черных штанах, закинув мускулистые руки на спинку скамьи. «Поверьте, я уж знаю, в той бойне на кровавых рифах они были ближе всех к уникальному заклинанию. Они и захапали!» «Ну да», — с насмешкой кивнула его собеседница, длинноволосая, в красивом полупрозрачном двойном платье. «Двойном» — в том смысле, что состояло оно из двух слоев, белого и розового, полупрозрачных, а между ними... Весело плавали вполне живые светящиеся рыбки Эффект непередаваемый Девушка явно на самом острие подводной моды А что, сомневаешься? Это клан неспящих Самый сильный клан вальдиры Не факт Но из сухопутных кланов точно самые сильные Не факт а архитекторы, а молот? Архи, еще ладно Но алмазный молт Нашла кого вспомнить Молты, торгаши, материалами и кораблями торгуют, а сами вроде как никуда не стремятся уплывать. У них деньги, значит и сила. И они тоже были на кровавых рифах, как и архитекторы. Да пойми ты, новые земли нужны всем. Да на кровавых рифах кого только не было. Вот только после той бойни кое-что интересное произошло лишь у неспящих. И что же? Умер их топовый игрок. Якобы. Озорной ветерок? Девушка в платье с рыбками удивлённо взмахнула рукой. «И ты туда же! Как же вы замучили с этими теориями заговоров!» «Да ты вдумайся! Сопоставь известные факты! Я же не прошу тебя додумывать, просто сопоставь!» Закипятился игрок сто семидесятого уровня, сердито ударив ладонью по столу. «Ты же можешь мыслить логически!» «Я, да, могу. А вот ты...» «Сопоставь! Хочешь, я назову ключевые факты, а ты просто протянешь между ними линию!» «Ну давай!» «Смотри!» — воодушевился игрок-торпедированный дредноут. «Факт первый! Неспящие участвовали в бойне на кровавых рифах и были одними из тех, кто раскидал там почти всех! Кровь, вода, песок и вопли! Я видел все три официальных фильма по этому событию и просмотрел целую кучу любительских видео и книги прочёл! Да знаю я, все знают об этом, и что, там и других кланов полно было!» «Ты слушай!» «Ну...» «Факт второй!» «После кровавых рифов уникальное заклинание бесследно исчезает!» «Тьфух!» «И нету!» «И...» «Просто прими как факт!» «Приняла! Ври дальше!» «Эй!» «Ладно, это пока факт! Честный факт!» «Заклинание бесследно исчезло! Пропало!» «И следующие несколько лет о нем ни слуху, ни духу!» «Эй! Тормози! Забегаешь вперед слишком!» или ты слишком медленно излагаешь. Факт третий. Игрок «Озорной ветерок» исчезает. Топовый игрок «Неспящих». Один из тех, кто, по их же словам, стоял у истоков клана. Опытнейший боец, знаток Вальдиры, фанатик. И он был с неспами с самого начала. И этот игрок вдруг пропадает. А потом появляются слухи, что «Озорной ветерок» умер или погиб. Версии «Целый океан». Но факт? озорной ветерок исчез принято факт четверт за прошедшие годы когда многие другие кланы уже остыли и разочаровались не спящие продолжали завоевывать верь древних готовили ресурсы забивая ими склады даже скупали корабли и материалы у тех кто разочаровался так себе факт это факт да недавно черная баронесса в приглубе была под водой Сейчас все зашевелились уже, заклинание-то найдено и прочитано. Такие переговоры подготавливаются заранее. Не факт. Ладно, вот тебе факт. Неспящие были уверены, что Великий морской поход состоится. Ещё бы! Конечно, они были уверены, ведь заклинание у них. Лежит себе потихоньку в клановом хранилище и ждёт своего часа, когда Неспы будут полностью готовы к грядущему походу. На эту подготовку и ушло несколько лет. А ветерок тут при Кто-то же должен суметь овладеть магией древних. А там наверняка не все так просто. Может, маны очень много нужно. А может, мана должна быть божественного типа. Или класс какой-нибудь игровой специальный для такого дела требуется. И когда Неспы это поняли, они сразу же послали ветерка на перерождение. Он жив! Просто удалил персонажа. И начал все заново. подгоняя характеристики под требования уникального заклинания. Бред. Не бред. Такое заклинание, абы кому не доверишь. Нужен свой человек. Такой, которому доверяешь. Бред. Удалить топового перса? Ради такого? Само собой. Предложи тебе, кто сейчас удалить персонажа, но взамен получить возможность лично сорвать покров из затерянного материка. Согласилась бы? Конечно. Но ты забыл. Годы уже прошли с времен Кровавых Рифов. И правильно, это подтверждает мою теорию. Неспы готовятся. Эти годы им были нужны, чтобы приготовить все необходимое. Корабли, магию, ресурсы, артефакты. И вот новость. Заклинание найдено и изучено. Да черная баронесса везде написала, что готова предложить владельцу заклинания особые условия. Мега особые. Обман. Надо же ей пыль в глаза пустить. «Написать что угодно можно. Вот увидишь, великий навигатор будет на флагмане не спящих. Это всё хитрый план чёрной баронессы, её многоходовка». «Не будет такого, не верю». «Будет». «Спорим». «Давай». «На 400 золотых монет. Ставлю на то, что великий навигатор и рядом с флагманом Неспов не появится». «Спорим. 400 золотых монет». «Великий навигатор поведет армаду неспов к затерянному материку, и я уверен, великий навигатор в прошлом был озорным ветерком, но это в спор включать не будем. Хочу так». «А как ты докажешь?» — резонно возразил игрок. «Даже если спросишь, он просто рассмеется тебе в лицо». «Ладно, готовь четыреста монет». «Ха! Платить тебе! Точно тебе!» А учитывая ту подготовку, что провели Неспы, даже представить себе не могу, какой у них будет флагман армады. Наверняка десятимачтовый дредноут на полтысячи игроков, не меньше. Ты еще скажи, что баронесса первой достигнет берега нового материка. Запросто! Ну все, ты уже заврался. Иди еще в любви ей, признайся. Да сто процентов, что она уже все продумала. И, конечно, она хочет быть первой. Хотеть мало. Она своего добьется. Да ты её фанатик. Я восторгаюсь сильными и целеустремлёнными, что в этом плохого? Не будет она первой. Спорим? На тысячу золотых. А у тебя есть такая сумма? Платить тебе. Тебе и волноваться. Спорим. Не быть ей первой, кто ступит на затерянный материк. Быть. Вот ты стал моим рабом, пока долг в полторы тысячи золотых монет не отдашь. Округлим, кстати. Ставлю пятьсот монет на то, что великий Нави не будет с неспами. И ещё тысячу на то, что чёрная баронесса не станет первой, кто ступит на берег Зарграда. Уверена в каждом своём слове. Принимаю. Вот ты и обнищал. Я стал богаче. Да я налыса и перса и себя в реале побрею, если ты спор выиграешь. Я тебя услышал. Ну и всё. И всё. Ещё пару минут они сидели, злопыхтя и сверля друг друга суровыми взглядами, пока, наконец, фанат чёрной баронессы не спросил. «Ну что, беговые крабы отдохнули уже? Едем дальше?» «Погнали!» Оставив пустые кружки на столе, двойка спорщиков покинула трактир. Еще через пару минут перед окнами промчалась стремительная повозка, запряженная шестеркой небольших, но очень шустрых крабов. «Тотализатор, блин!» – рассмеялся я и, допив вкусное пивко, кивнул трактирщику и тоже покинул заведение. «Меня ждал водорослевый лес Тамура». Там я собирался отыскать не только свежайшее мясо лягушек, но и новый опыт, знания и умения.